Кэролайн Данфорд. Смерть в сумасшедшем доме. Глава первая. Стихи й н о е б е д с т в и е в белых садах. Мадам Аркана запрокинула голову, обратив взор к потолку. При этом ее огромный пурпурный тюрбан опасно накренился. Там есть кто-нибудь? – вопросил а она у штукатурки театральным шепотом, вопреки строгому указанию не сводить глаз с хрустального бокала в центре стола. Я тоже посмотрела вверх. Впрочем, недавно приобретенный опыт подсказывал мне, что потолкам доверять не следует ни при каких обстоятельствах. Белые сады, дом небольшой. Если с т е п л ф о р д Холл показался бы моей матушке весьма скромным по сравнению с тем, что она привыкла считать поистине великими домами, то новое жилище мистера б е р т р а м а по ее мнению, скорее сгодилось бы для о р а н ж е р е й н ы х растений и прочей флоры, нежели для респектабельных господ. Матушка была бы разочарована, хотя сама она со дня свадьбы с моим отцом преподобным Иосии Мартинсом жила в простом сельском домике викария, а после его смерти переехала в коттедж, который мог бы целиком уместиться в бальном зале с т е п л ф о р д х о л л а и там еще осталось бы место для вальсирующих пар, чтобы описать круг почета. Но воспоминания о детстве и юности во дворце ее достославного родителя герцога, чьи и м е я не стану называть, по-прежнему не давали матушке покоя. Я своего деда никогда не видела, а теперь, когда мне приходится самой зарабатывать на жизнь, едва ли ему выпадет честь познакомиться с внучкой. До прошлой недели и при с к о р б н о г о случая, связанного с потолком, я была экономкой в белых садах. К этой должности меня привела череда неожиданных событий, следовавших одно за другим на протяжении прошлых четырнадцати месяцев. Я нанялась в услужение в январе 1910 года, чтобы помогать матушке и моему братику малышу Джо. Мы ведь остались без средств к существованию, когда отец нас покинул. Судьба, подобно штормовому морю, забросила меня тогда к воротам поместья Степлфордов. И в тот же день там произошло убийство, а к тому времени, как разыгралась вторая трагедия, на сей раз погиб сам хозяин. Я уже была глубоко вовлечена в п е р е п е т и и страшной и опасной истории, нажила себе заклятого врага в лице нового лорда Степлфорда и заключила сомнительный альянс с его младшим братом Бертрамом. Без сомнений, лучшим представителем семейства. Примечание. Более подробно я изложила эту историю в своих записках под названием «Смерть в семье». Разумеется, в поместье никто не знал о моем происхождении, однако подозреваю, что меня сочли весьма с т р а н н о й для простой служанки. Так или иначе, я кое-как пережила печальные последствия двух убийств, а восемь месяцев спустя дела снова приняли скверный оборот. Экономка с т е п п л ф о р д о в миссис Уилсон. Стала жертвой несчастного случая, о котором мне до сих пор тяжело вспоминать. Скажу лишь, что его причинами были субстанция, производимая лошадью с той стороны, откуда к ней не стоит подходить, очень мокрые ступеньки и несвоевременное решение миссис Уилсон спуститься по парадной лестнице. В результате я получила неожиданное повышение. Была назначена исполняющей обязанности экономки на время охоты, устроенной господами на Шотландском высокогорье. Примечание. Эта история поведана в моих дневниковых записях под названием «Смерть на охоте». Неловко говорить, но там опять произошло убийство, и это обстоятельство заставило меня почти что мечтать о возвращении в поместье. В тот раз меня уже никто не подозревал в причастности к преступлению, но обстановка на мировой политической арене сказалась и на жизни нашего тихого уголка Англии, вернее Шотландии, из-за чего был арестован новый дворецкий с т е п л ф о р д о в прекрасный Рори Маклеод. Он сын шотландского бакалейщика, человек бесправный, но чрезвычайно разумный. И еще Рори главная причина того, что я согласилась принять пост экономки в Белых садах, когда мистер Бертрам заявил о намерении обзавестись собственным домом. Мне с самого начала не следовало рассчитывать на то, что дальше все пойдет гладко. Мистер Бертрам легко загорается новыми идеями и, будучи человеком импульсивным, мгновенно переходит к действию. В свете недавних открытий могу заключить, что белые сады он тоже приобрел под влиянием порыва. Должна признать, я отчасти спровоцировала его на этот шаг, заявив, что безнравственно оставаться в доме старшего брата только ради сомнительной надежды унаследовать с т е п л ф о р д Холл по условиям завещания их эксцентричного родителя. Кроме того, я бросила мистеру р о б е р т Раму вызов, упрекнув его, что он живет на кровавые деньги с т е п л ф о р д о в банкиров, вовлеченных в торговлю оружием. тогда как у него самого есть приличный во всех отношениях капитал, доставшийся от покойного крестного отца. Однако в тот момент, когда мистер Бертрам умчался вдаль, разгневанный моими дерзкими словами, а он безусловно с ч е л бы их дерзкими, даже зная о моем истинном происхождении, я и не подозревала, что эти слова подвигнут его на покупку первого же попавшегося дома, после чего он вернется и предложит мне должность экономки. В глубине души я понимала, что соглашаться нельзя. Мы с мистером Бертрамом неравнодушны друг к другу. Признаться в этом я могу лишь здесь, на страницах своих записок. И хотя мы никогда ни словом, ни делом не позволяли себе нарушать нормы морали, меня часто посещала мысль, что, не будь я служанкой, мистер Бертрам смог бы выразить свои чувства ко мне открыто и с соблюдением всех приличий. Но, разумеется, если бы я познакомилась с ним, не будучи горничной и под своим настоящим именем, оказалось бы, что он куда ниже меня по общественному положению. Ирония ситуации вполне очевидна, только вот ничего смешного я в этом не нахожу. И помимо прочего был Рори. Рори имел все основания считать, что мы с ним равны по статусу. К тому же я спасла его от несправедливого обвинения в убийстве, а он со своим острым умом помог мне решить сложнейшую головоломку, когда мистер Бертрам с а м у с т р а н и л с я от расследования. Потом с т е п п л ф о р д ы побеседовал со мной и с Рори по отдельности. Недвусмысленно довели до нашего сведения, что если мы с ним решим пожениться, то оба так уж и быть можем остаться в штате как супружеская пара. Однако они не потерпят в своем доме ни интрижек, ни близкой дружбы между слугами. Честно говоря, я думаю, мы с р о е и были поражены не только этим внезапным припадком нравственности у с т е п п л ф о р д о в но и предположением о том, что нам может в з б р е с т и в голову заключить брак после пары недель знакомства. В итоге мы предпочли все же остаться в штате. Но теперь соблюдали в отношениях дистанцию, держались друг с другом холодно и отстраненно. Я от этого чувствовала себя крайне неуютно. Мистер Бертрам уехал, и Рори оказался единственным человеком, который был способен дать мне пищу для ума и роскошь беседы. Нас влекло друг к другу. Я понимала, что дальше так продолжаться не может. Поэтому, когда в поместье вернулся мистер Бертрам, последовала за ним в белые сады в качестве экономки. Все вышеизложенное ведет к простой развязке. Я угодила из огня д а в полымя. Белые сады — современный поместный особняк, очень красивый с изящным и строгим фасадом. Он стоит на болотах. Таких волшебных рассветов и закатов, как здесь, я не видела никогда в жизни. Вокруг дома растут яблони, и когда весной 1911 года на них распустились белые цветы, от этого великолепия з а х в а т ы в а л о дух. Однако всего через несколько месяцев после нашего заселения начались п о т о п ы Прошел нежданный ливень, подвела какая-то сточная канава, и наш погреб наполнился водой. Я, впрочем, всегда готова принять вызов судьбы, и то, первое не н а с т е мы с небольшим штатом прислуги пережили стойко. Немедленно вынесли из погреба вещи, высушили все, что можно было спасти, и выбросили то, что не подлежало восстановлению. Я была довольна собой, поскольку сумела быстро справиться с обстоятельствами и не сдалась перед разгулявшейся стихией. Но когда через две недели все повторилось... А затем потоп случился в третий раз. Стало ясно, что н е ж д а н н ы й ливень и затор в отдельно взятой с точной канаве тут не главная беда. Тогда я осведомилась у мистера Бертрама, поговорил ли он с местными жителями перед тем, как купить этот дом. Я не вполне понимаю, к чему ты клонишь, Эфимия, отозвался мистер Бертрам, пока я подавал ему завтрак яйца с поджаренным хлебом. Я клоню к тому, сэр, что дом подвержен затоплением. Тут повсюду болото, пожал он плечами. Полагаю. Инженерам пришлось немало потрудиться в свое время, разрабатывая дренажную систему, чтобы здесь можно было начать строительство. Они поистине сотворили невозможное. У всех, кто обживается на новом месте, поначалу возникают некоторые неудобства. Мистер Бертрам развернул перед носом газету, давая тем самым понять, что разговор окончен. Сдается мне, это не просто неудобство, сэр. Боюсь, при строительстве дома была допущена ошибка, которую необходимо исправить. Пустяки, Эфимия. Это же совершенно новый дом, шедевр прогрессивной мысли. Тут один только водопровод, настоящее чудо. Водопровод действительно впечатляет, сэр, согласилась я. Но меня пугает не та вода, которая течет по трубам. Мне кажется, погреб снова затоплен. Мистер Бертрам побледнел. Мое вино. Я же велел перенести туда новую партию. Я взяла на себя смелость не выполнить это указание. Поскольку была уверена, что по зрелым р а з м ы ш л е н и й вы и сами признаете свое решение неблагоразумным. Теперь мы придерживались более официальной манеры общения, чем так, к о т о р о й успели привыкнуть в с т е п л ф о р д х о л л и и в охотничьем домике на Шотландском высокогорье. Здесь, в глуши, надо признать, в романтически прекрасной глуши, в особняке с малочисленным штатом прислуги, нам приходилось сталкиваться друг с другом куда чаще, чем мы оба ожидали. Боюсь, придется покинуть это место на время ремонта. Осторожно продолжила я. Запах сырости и плесени из погреба уже добрался до кухни, а с наступлением лета он распространится по всему дому. Обстановка станет антисанитарной. Мистер Бертрам отодвинул тарелку. И что ты предлагаешь, Эфимия? Спросил он почти что в нашей прежней манере. Вернуться в Степлфорд Холл, пока здесь будут делать ремонт. Продать дом в его нынешнем состоянии вам все равно не удастся, даже если вы захотите это сделать. Черт возьми, Эфимия, не хочу его продавать. Тогда тем более вам нужно сделать ремонт, сэр. Мистер Бертрам резко отодвинулся от стола, содрав ножками стула тончайший слой паркетного воска, который любовно нанесла Дженни, полировавшая полы. Я не верю, что все так плохо. Мистер Бертрам встал и сердито в о з з р и л с я на меня. Думаю, ты просто-напросто жалеешь о переезде и хочешь вернуться к работе в Стэплфорд-Холли. Если вы так думаете, сэр, то вы должно быть считаете меня умалишенной, сказал я, стараясь сохранять спокойствие. По вашему? Женщина, пребывающая в здравом рассудке, согласится променять должность экономки на положение простой служанки. Вероятно, у тебя имеется веская причина. В с т е п л ф о р д х о л л е есть то, чего нет в белых садах. Вы имеете в виду сухой погреб? Довольно. А ну в е д и меня в этот свой погреб. Если там воды больше, чем на дюйм, я вернусь в дом брата сегодня же вечером. Конечно, сэр. Я повернулась к двери. Не желаете сначала сменить обувь на что-нибудь подходящее для погружения? Мистер Бертрам выдохнул так шумно. Что это было похоже на рычание. Он определенно мне не верил. Мы спустились в погреб. Я уступила дорогу владельцу этого великолепия. Ароматная ледяная вода, хлынувшая в туфли мистера Бертрама, с ш и т а я на заказ, мгновенно заставила его изменить мнение. Почему ты сразу не сказала, что все настолько скверно, Эфимия? возопил он. Это же безобразие! Я хотела ответить, что совершенно согласна, форменно безобразие. Он не верил мне насчет битых яиц и некачественного сыра с фермы Хэдвелл. насчет того, какое количество слуг нам необходимо, и насчет тысячи разных мелочей. Новое положение владельца поместья скружило м и с т е р Рубертраму голову, и теперь всякий раз, когда я пыталась привлечь его внимание какой-нибудь к какой хозяйственной н е у р я д и ц е он воспринимал это как личное оскорбление. По каким-то причинам ему необходимо было постоянно доказывать свою власть и способность контролировать все вокруг. В результате этот джентльмен, всю жизнь проживший в родительском доме, часто сам выставлял себя на п о с м е ш и щ е и набрасывался на меня с упреками. Я дам распоряжение паковать вещи, уточнила я. В отличие от хозяина, мне удалось приобрести существенные навыки в управлении домашним хозяйством с тех пор, как мы с ним впервые встретились. И, по-моему, это злило мистера Бертрама еще больше. Мы не можем взять в с т е п л ф о р д Холл всех слуг. Разумеется, нет, кивнул а я. Мне кажется, местных можно отпустить по домам. Хотя вернуть их потом на службу будет затруднительно, если не предложить на время вынужденного отдыха своего рода денежное содержание. Это будет мелочь по сравнению с тем, во что мне обойдется ремонт. Тяжело вздохнул мистер Бертрам. Я могу вернуться к своей семье, продолжила я. Но м э р и т сюда приехал из Лондона. Ричард не станет возражать против еще одного лакея, если я сам буду платить ему жалованье. Сэму, чистильщику обуви, и Джени н тоже некуда идти. Джени? Это ваша служанка и посудомойка. О, я думаю, миссис Дейтон лишняя пара рук не помешает. Мистер Бертрам вдруг нахмурился. Мы не сможем взять с собой нашу повариху. Ни в коем случае, сэр. Но она будет рада остаться и побыть с новорожденным внуком. С внуком? Растерянно повторил мистер Бертрам. о н а из Хэтфилдов? Это ваши арендаторы с фермы Майлэнд? Боже милостивый, Эфимия, ты же моя экономка, Ани. Не... Он осекся, густо покраснел и сглотнул. Я хотел выразить недоумение. Откуда ты столько знаешь об этих людях? Мы же тут совсем недавно. Должно быть, как дочь викария, я умею внушать людям доверие. Ляпнул а я неподумав. Но мне казалось, твой отец был. Пойду займусь приготовлениями к отъезду. в ы п а л и л а я и с п е ш н о р е т и р о в а л а с ь с т е п л ф о р д ы при первом знакомстве заподозрили во мне в неборачную дочь небогатого аристократа, поскольку я умею читать и складно говорю. В то время мне было удобнее оставить их в этом заблуждении. Черт! бросил я в сердцах, перепугав одновременно кухонного кота и повариху. Это на вас не похоже, мисс Сент-Джон, так б р о н и т с я Покачала головой наша повариха, миссис т в и д и Что, хозяин по-прежнему упрямится? Мистер с т е п л ф о р д согласился с тем, что белые сады нуждаются в ремонте и что мы должны покинуть дом на время, пока здесь будут вестись работы. Всем местным слугам он позволил вернуться по домам с сохранением жалованья. м э р и д Сэм и д ж е н н и последуют за мистером с т е п л ф о р д о м в с т е п п л ф о р д х о л л Что ж, это справедливо, п о к и в а л а миссис Твиди, и у меня будет возможность понянчиться с внуком. А как же ты, милая? Я растерянно моргнула. Честно говоря, не знаю. Что за глупости, Эфимия! Раздался голос мистера Бертрама, поднявшегося вслед за мной из погреба. Разумеется, ты едешь со мной. Он зашагал прочь, и я устремилась за ним. Сэр, вы не должны называть меня по имени в присутствии слуг. Это создает обо мне неправильное впечатление. Мистер Бертрам резко развернулся ко мне лицом. А какое впечатление должно быть правильным, Эфимия? Обращаться миссис к столь юной особе – это же просто смешно. К тому же многие женщины выходят замуж в девятнадцать. Резонно заметила я. Но не многие имеют дерзость постоянно спорить со своим господином и перебивать его. Тебе не нравится мой стиль руководства, и я всего лишь хотела сказать, что такое обращение люди могут неверно истолковать, учитывая, что мы живем здесь уединенно, а вы все еще холостяк, сэр. Боже милосердный, она опять меня перебивает. Ты дашь мне договорить хоть одно предложение? Я хотела указать на тот факт, что он договорил как минимум два, но удержала язык за зубами. Мистер Бертрам тяжело вздохнул. Да, ты опять оказалась права. Я не могу в одиночку управлять хозяйством. Мне нужна супруга. Возможно, мне удастся найти свою половину в с т е п л ф о р д х о л л е Как думаешь, Эфимия, тебе с твоими-то выдающимися способностями организовывать мою жизнь и все время направлять ее в нужное русло, удастся подыскать мне достойную спутницу, а? Я, конечно, всего лишь ваша служанка, сэр, но это не повод говорить со мной столь непозволительной манере. К этому моменту мы оба тяжело дышали и в бешенстве подступили близко друг к другу. Эфимия, так не может продолжаться, выдохнул мистер Бертрам. Наши отношения? Мы смотрели друг другу в глаза, но его мнение о наших отношениях я так и не узнала. В комнату на всех порах, чуть не своротив дверной косяк, ворвался восьмилетний Сэм. Это правда, сэр? Вы берете меня в достославный с т е п п л ф р д х о л л Правда? О, сэр, я там всем н а ч и щ у ботинки так, как никому и не снилось. Момент был безнадежно испорчен. Едвали с т е п л ф о р д х о л л можно назвать достославным, Сэм, и предупреждаю, если мой старший брат увидит, как ты шныряешь по господскому этажу, он с тебя семь шкур спустит. Ой, ой! Перепугался Сэм. В с т е п л ф о р д х о л л е строгие порядки, но на половине прислуги с тобой ничего дурного не случится. Ласково сказала я. Мистер Макклеод дворецкий, очень хороший человек. Мистер Бертрам ожег меня яростным взглядом и зашагал прочь. На этот раз я за ним не последовала. И в ту самую минуту, когда я глубоко переживала душераздирающую личную драму, по дому разнесся страшный грохот. О боже! вырвалось у меня, и мы с Сэмом помчались на звук. Влетев в кухню, я замерла, как вкопанная на самом краю огромной дыры в полу. Миссис т в и д и в ужасе закричала я. Я здесь, милая! донесся до меня слабый ответ. И повариха кое-как одолела ступеньки, ведущие из погреба. Она была белая с головы до ног. п п п, -п р и в и д е н и е Пискнул Сэм. Господь с тобой, Сэмми! Пропыхтела миссис Твиди. Это штукатурка. Я спустилась в погреб посмотреть, что еще можно спасти от воды, а проклятый потолок вдруг как о б р у ш и т с я прямо мне на макушку. Вы не пострадали? Забеспокоилась я. Миссис Твиди покачала головой. Только напугалась слегка. Этот потолок сплошь труха до да штукатурка, а мы ведь по нему ходили несколько месяцев. Не дом, а гиблое место какое-то. Мистер Бертрам явился как раз вовремя, чтобы услышать вывод поварихи. Взгляд, которым он меня одарил, ясно давал понять, что во всем виновата именно я. В конце концов, кто, как не я, своими упреками торопил его с покупкой дома? Видимо, для обвинения и приговора этого было достаточно. На сборы мне понадобилось двое суток. Мы с мистером Бертрамом все это время старательно избегали друг друга. Когда мне случалось несмотрительно ворваться в какую-нибудь комнату, где находился в тот момент мистер Бертрам, я натыкалась на угрюмый взгляд, и хозяин немедленно удалялся. В итоге на пути к Степлфорд-Холлу у меня в душе бушевала буря эмоций. В этом поместье произошли страшные события. Мне бывало там невыносимо тяжело, а его нынешний хозяин был, если уж не воплощением мирового зла. то по крайней мере человеком с черным сердцем. Но еще в поместье жили и работали мои добрые друзья: горничная Мэри, повариха миссис Дейтон и, конечно, Рори Маклеод. к Матушка была бы шокирована, узнав, что я ставлю прислугу куда выше господ. Зато покойный отец, думаю, меня бы понял. Я спрыгнула с подводы, доставивши нас с железнодорожной станции, и направилась к о входу для слуг. Теперь, будучи экономкой, об агаже я могла не беспокоиться, не тащить же его самой. Дверь открылась, и когда я только подходила к крыльцу, чувствуя легкую дрожь волнения, мне навстречу вышли двое. Вход для слуг здесь был таким же большим, как парадный подъезд в белых садах. Я и забыла, какой с т е п п л ф о р д х о л л огромный. Ты что, без багажа приехала? Осведомила с ь миссис Уилсон, и черные в о р о н и глазки угрожающе прищурились. Рада видеть вас в добром здравии, миссис Уилсон. Наш багаж на подводе, сказал я. м э р и д Джени н и Сэм его принесут. Однако полагаю, помощь им не помешает. Вот и помогай. Я у себя в штате бездельниц не потерплю. м и с с и с Уилсон, я не в вашем штате. Мистер, Сте... Мистер Бертрам позволил трем своим слугам выполнять необременительную работу в поместье, если это не вступит в противоречие с их прямыми обязанностями. Как глава штата прислуги, я обязана таскать багаж не в большей степени, чем вы. Ну да, у тебя ведь тоже есть прямые обязанности, и мы все прекрасно понимаем, в чем они состоят. Во время нашего пребывания здесь я буду секретарем мистера Бертрама. Я так разозлилась на миссис Уилсон, что даже не покраснела, произнося сквозь зубы эту ложь. На самом деле мистер Бертрам, когда я уезжала на железнодорожную станцию, сам он решил отправиться в с т е п п л ф о р д х о л л на автомобиле, сказал следующее: помогай там, чем сможешь, но не дай Уилсон снова превратить тебя в служанку, иначе мы оба выставим себя в нелепом свете. Миссис Уилсон что-то буркнула себе под нос, кажется, это было ба или бе. А может быть что-нибудь похуже развернулась и ринулась в дом. Я заметила, что на ходу она слегка прихрамывает. Без сомнения, в том своем падении с лестницы она винила только меня, и я честно пыталась найти в своей душе хоть капельку раскаяния и жалости к ней, но не находила. Я все еще искала, когда ко мне подошел Рори Макклеод и протянул руку. Как же я рад тебя видеть, Эфимия! Я пожала его ладонь и улыбнулась, вскинув взгляд. Лучистые зеленые глаза были такими же яркими, какими мне запомнились, а светлые волосы блестели, хотя солнце сегодня пряталось за серыми тучами. Я тоже рада тебя видеть, Рори. Как поживают Мэри и все остальные? О, прекрасно. Только вот Мэри с утра на нервах, вертится как уш на сковородке. Все гадает, как ты будешь себя с ней вести, по-прежнему или как чопорная экономка. Ну еще чего? Мэри, моя лучшая подруга. Ай, примечание, да, по шотландски. Я и так и сказал, заулыбался Рори. Но ты же знаешь, Мэри. Он вдруг замолчал, глядя поверх моей макушки. Кого ты с собой привезла? Надеюсь, среди них нет поварихи. Я покачала головой. Ни за что бы не рискнула привести повариху. п р и м о е й т о в е л и к о й любви к миссис Дейтон. Большинство наших слуг живут в окрестностях белых садов, и мы отправили их по домам с сохранением жалованья. Они свободны до тех пор, пока в особняке не закончится ремонт. Со мной Сэм, Джени н и м э р и д Сэм из сиротского приюта. Он, конечно, тот еще о з а р н и к но благодарен, что его взяли на службу, и очень старается. Сейчас ему поручено чистить обувь, однако мальчишка с м ы ш л е н ы й он еще многому научится. А Дженни, наша посудомойка и служанка, она хорошая девушка, трудится на совесть. м э р и д старший лакей, но будь белые сады побольше, стал бы дворецким. Сам он из Лондона, поэтому мы взяли его с собой. м э р и д мечтает поучиться у тебя ремеслу, чтобы занять пост дворецкого, когда мистер Бертрам расширит свои владения. Так значит у вас нет дворецкого? Эфиме, ты в одиночку управляешь штатом прислуги, в котором есть мужчины? Их совсем мало. Какая разница? Ты совсем юная девушка, служишь экономкой в доме холостяка в совершенно глуши. Это никуда не годится. О, Рори, перестань! Я проделала долгий путь и ужасно устала. К тому же тебе прекрасно известно, что под крышей с т е п л ф о р д Холла У служанок куда больше причин для опасений, чем в доме мистера б е р т р а м а Пока здесь дворецкий, им нечего бояться. Ну хорошо, Рори. Но ты же сам знаешь, что мистер б е р т р а м порядочный джентльмен. Рори закусил губу. Ладно. Ты взрослая женщина и можешь сама о себе позаботиться. Пожалуйста, давай не будем ссориться. Я так мечтала снова оказаться здесь и увидеть всех вас. Тогда входи скорее. Марис миссис Дейтон заварили чай и ждут тебя на кухне. Миссис Уилсон будет в ярости. Современная, просторная и светлая кухня полнилась ароматами свежей выпечки. Миссис Дейтон, в з б и в ш и м с я на бок ч е п ц е бросилась мне на встречу: "Как чудесно, что ты вернулась, девочка!" Она заключила меня в жаркие объятия: "Да ты совсем исхудала, кожа до да кости! Нука, где ваша повариха? Мне нужно сделать ей выговор." Она в Норфолке, засмеялась я. "Мэри, это ты там прячешься?" Мэри смущенно выступила вперед, и я ее обняла: "Я так по вам скучала!" Теперь они с миссис Дейтон обе сияли улыбками. Давайка, садись пить чай и рассказывай, потребовала повариха. Говорят, у вас там крыша обрушилась. Я займусь твоими людьми и багажом, сказал Рори и удалился. Я же с удовольствием сделав глоток крепкого горячего чая, принялась посвящать Мэри и миссис Дейтон во все подробности нашей жизни в белых садах. Когда вернулся Рори, прошло уже довольно много времени. Миссис Дейтон сказал он, скоро прибудут гости, мне нужна Мэри. Пусть еще разок проверит, все ли готово в их апартаментах. У вас сегодня званый ужин? воскликнула я. О, мне так жаль. Если бы я знала, не стала бы вас отвлекать. Но миссис Уилсон и словом не обмолвилась. Она сейчас наверху с хозяином и мисс р и ч е н д о й Они все обсуждают этот званый ужин, что да как, да сколько продлится и никак не обсуждаются. Угрюмо буркнула миссис Дейтон. И все равно это так увлекательно, мечтательно сказала Мэри. Приедут мадам Аркана и леди Грей. Примечание. Историческая леди Джейн Грей (годы жизни 1537–1554) внучата я племянница английского короля Генриха VIII королева Англии, занимавшая престол всего девять дней, была свергнута Марией Тюдор и обезглавлена. Легенды о леди Грей с тех пор получили широкое распространение в народе, а ее образ в искусстве XVII–XVIII веков стал идеалом красоты и нравственности. В популярных английских пьесах призрак леди Грей преследовал неверных мужей. Примечание переводчика. То есть ожидается бал маскарад? А з а д а ч е на уточнила я. Тут у ж даже мрачное лицо Рори расплылось в улыбке. Ай, можно и так сказать. Мэри потом объяснит. Мне неловко тебя беспокоить, Эфимия, но миссис Уилсон заперлась с господами в библиотеке, а мне нужно закончить последние приготовления. Поможешь? Конечно! Я немедленно вскочила из-за стола, хоть и не представляла, как могу пригодиться. Рори знал свое дело лучше, чем я. И умел составлять идеальные планы рассадки за столом для самых сложных компаний гостей. Он отвел меня в небольшое помещение на первом этаже, из тех, которые, по мнению современных архитекторов, прекрасно смотрятся на чертежах, но которым трудно найти применение в повседневной жизни. п о середине комнаты был установлен круглый стол, принесенный из библиотеки, а вокруг него расставлены стулья. В центре стола поблёскивал большой хрустальный бокал, а также по дуге были разложены карточки с буквами от А до Я и двумя словами. Да и нет. О нет! – вырвалось у меня. Ай, вздохнул Рори. Я тоже это не одобряю. Есть дела, в которые лучше не соваться. Но мисс Риченда велела все подготовить к с п и р и т и ч е с к о м у сеансу. Она сошла с ума? Не в моей компетенции оценивать состояние рассудка мисс Риченды. Но если бы я взял на себя такую задачу, то, пожалуй, сказал бы, что тут причина скорее в леди Грей, чем в суевериях хозяйки. Леди Грей? Здесь что, завелось привидение? Дом ведь недостаточно старый. Я нахмурилась. Хотя покойников он повидал уже не мало. В любом случае, я в духов не верю. А ты? Роди пожал плечами. Мой отец говорил, что у его матери был дар ясновидения, но я склонен думать, что спиритические сеансы это скорее салонная забава для господ, нежели серьезная попытка пообщаться с умершими. А что думает лорд с т е п л ф о р д Сейчас он во всем старается угодить мисс Риченди. Надеется, что в добром расположении духа она будет более благосклонна к у х а ж и в а н и я м его приятеля. Он хочет выдать замуж мисс Риченду? Но почему? Насколько я помню, в завещании х отца говорится, что с т е п п л ф о р д х о л л достанется именно ей, если мисс Риченда первая обзаведется законным наследником. Впрочем, я могла что-нибудь неверно понять. Да неужели? Холодно взглянул на меня Рори. Ничем не могу помочь. Я не так хорошо знаком с семейными тайнами хозяев, как ты. Я покраснела. Рори, нам нужно поговорить. Я совершила большую ошибку, согласившись на должность экономки в белых садах. Тут я заметила, что он еще больше помрачнел, и быстро добавила: "О нет, ничего дурного не случилось. Просто мистер б е р т р а м никогда раньше не владел собственным домом, а учитывая его э... импульсивную натуру, я думаю, ему необходима более опытная экономка." И что ты собираешься делать? Не знаю, вздохнула я. Мне бы хотелось вернуться на работу в это поместье, точнее вернуть все на круги своя, чтобы стало по-прежнему. Только вот повторять эпизод с п а д е н и е миссис м Уилсон с лестницы не надо, я этого не вынесу. Я тоже. Печально кивнул а я. Дверь внезапно распахнулась и в комнату шагнула мисс Риченда. Прошу, входите, бросила она через плечо. Потом увидела меня, замерла на месте и театрально г о з а п и л а "Ты? Уже ухожу, мэм". Я поспешно сделал а к н и с о н и поспешил а к выходу. Но как раз в этот момент порог величественно переступила дама средних лет, увитая шарфами. и увенчанная пурпурным тюрбаном. В своем наряде она была похожа на украшенное гирляндами майское дерево, н и з е н ь к о е и пузатая. Нет, голубушка, ни в коем случае, заявила она мне. Вы не должны уходить. У вас особая аура. Затем д о м а обратила взор на Рори. А вот вам нужно немедленно нас покинуть. Вы пугаете духов. Рори сглотнул, кивнул, иритировался. Мне показалось, с его стороны это было как-то не по-мужски. Вы уверены, мадам Аркана? Перед вами экономка моего младшего брата, который сейчас здесь гостит. Едва ли я в праве распоряжаться его прислугой. В голосе мисс Риченды звучали медовые нотки, но при этом она полоснула по мне взглядом, который свалил бы замертво лошадь. Мадам Аркана подошла так близко, что мне удалось с точностью определить по запаху: она предпочитает крепленый херес сухому. Это й девушке знакомо смертное дыхание, сообщила она. На ней печать смерти? Уточнила Риченда, и в ее вопросе я отчетливо услышала надежду. Мадам Аркана рассмеялась, снова обдав меня сладким винно-фруктовым ароматом. Несмотря на это и вопреки своему презрению к ее роду занятий, я невольно почувствовала к ней симпатию. Еще я заметила, что глаза у мадам Арканы странного, но очень приятного сиреневого оттенка. Она, видимо, располнела с годами, но полнота не могла скрыть, что когда-то это была очень красивая женщина. Нет, Риченда, у тебя слишком богатое воображение. Для медиума это было неожиданное заявление. Из холла донесся звон колокольчика у парадной двери. Я чувствую, что она имела дело со смертью, продолжала мадам Аркана. Два, три, нет, четыре раза. Меня эти слова поразили. Конечно, убийство, связанное с семейством Степлфорд, давно были преданы огласке, но она посчитала и мою собственную горькую утрату – смерть отца. Подробности о том, что я сказала. Я не знаю, вдруг подмигнула мне мадам Аркана и повернулась к р и ч е н д е Видишь ли, д у х о м спокойнее рядом с людьми, которые уже кого-то провожали на ту сторону. Такие люди становятся своего рода стражами, врат между мирами. р и ч е н д а широко раскрыла глаза, а затем вместо того, чтобы объявить это сущим вздором, как на ее месте сделала бы я, она прижала руки к груди и воскликнула: "О, мадам Аркана, так значит вот отчего я чувствительна к духам из-за смерти папа?" Дама в тюрбане потрепала ее по плечу. Ну что ты, что ты, не п р и н и м а й на свой счет. Не знаю, с ч е г о т ы так решила, но дверь снова открылась и появилось знакомое лицо, которое мне меньше всего хотелось здесь увидеть. В комнату проскользнул рыхлый, несмотря на свои тридцать с небольшим, о б л а ч ё н н ы й вульгарный костюм во б л и п о ч к у Макс Типтон по прозвищу Пуфик. Всех приветствую, провозгласил он. Дорогая, ты выглядишь обворожительно. На секунду я подумала, что Типтон обращается к мадам а р к а н е Но к моему величайшему удивлению он устремился к мисс р и ч е н д е схватил ее широченную длань и припал к ней устами. Мисс Риченда жеманно заулыбалась. Ради всего святого, Пуфик, постарайся быть не таким омерзительным, как обычно. Раздался незнакомый девичий голос с т о м н ы м и аристократическими интонациями. Ричи, скажи ему, милая, а то нас всех с т о ш н и т В комнату грациозной походкой вошла стройная молодая особа с белокурыми локонами. Судя по всему, ее роскошный великосветский наряд стоил больше денег, чем кто-либо из присутствовавших видел за всю свою жизнь. Здравствуй, Беатрис, улыбнулась мадам Аркана. Ты наконец-то решилась не зайти до моих сеансов? Блондинка направилась к столу, бросив многозначительный взгляд на Пуфика Типтона, и тот кинулся услужливо отодвигать для нее стул. Я здесь в своем профессиональном качестве, отозвалась она неспешно усевшись. Но ты же не потребуешь, чтобы мы называли тебя леди Грей, сказал Пуфик. То есть я, конечно, уважаю твою профессию и все такое прочее, но у тебя же нет официального титула, да? Я думала, мы все сегодня будем под псевдонимами, или я ошиблась, Агнес? Беатрис взглянула на мадам Аркану. В этот момент прозвучал гонг, возвестивший, что пора переодеваться к ужину. Пуфик нервно хихикнул: «Как вовремя, да? Мне действительно нужно переодеться», — сказал а Беатрис и вопросительно посмотрел на меня. «Где моя спальня?» «Прошу прощения, мисс, я не знаю, но могу навести для вас справки». Она не знает. Ричи, кого только ты нанимаешь служанки? Мисс Риченди пришлось объяснить, кто я такая. Под конец она добавила: мисс Аркана желает, чтобы э ф и м и я присутствовала сегодня вечером на сеансе. Беатрис пожала плечами. Раз уж она служанка Берти, я могу не опасаться, что ее подослали конкуренты. Она адресовала белозубую улыбку мадам Аркани. Я ведь тоже не лишена медиумических способностей. Поэтому приходится следить за всеми, кто обладает чувствительностью к духам. Свою чувствительность ты слишком уж хорошо скрываешь, п р о в о р ч а л а мадам Аркана. Тут я выскользнула из комнаты и отправилась искать кого-нибудь из прислуги, чтобы напомнить, что леди Грей нужна спальня. Можно было не сомневаться: любые апартаменты, предоставленные с т е п л ф о р д Холлом, будут прискорбно не соответствовать привычному ей уровню роскоши. Когда началась суета с последними приготовлениями, я помогала изо всех сил, хотя после долгого путешествия мне хотелось поскорее добраться до подушки. Официально в штате поместье я не состояла, поэтому собиралась подняться в свою прежнюю каморку, как только Мэри и миссис Дейтон перестанут нуждаться в моих услугах. Так что я слегка разочаровалась, когда за мной явился Рори. Господа хотят, чтобы ты взывала к духам вместе с ними, сообщил он. Не смотри на меня так неодобрительно. Я не испытываю ни малейшего желания там присутствовать. Они и сами спорили насчет тебя, но мадам Аркана настаивает. Я не числюсь в штате поместья. Мистер Бертрам дал тебе разрешение. Что? Он тоже участвует в этом балагане? Все семейство с т е п п л ф о р д там. Значит, они все с ума посходили. С чувством бросил я, но все же п о с л е д о в а л о за Рори. Сам он даже не вошел в комнату, почти втолкнул меня туда и закрыл дверь. Вокруг стола сидели мадам Аркана, мисс Риченда, Беатрис, лорд с т е п л ф о р д мистер Бертрам, Макс Типтон, две незнакомые мне леди и миссис Уилсон. Я в изумлении приоткрыла рот, хотя точнее будет сказать, что у меня отвисла челюсть. Садись напротив меня, голубушка, сказала мадам Аркана. Мистер Бертрам и Беатрис отодвинулись друг от друга вместе со стульями, чтобы я могла втиснуться между ними. Находясь бок о бок, они казались не слишком удачной парой. Мистер Бертрам выглядел робким, как птенчик, а Биатрис коварной, как лиса. Теперь, когда с нами две особо чувствительные к духам, можно начинать. Снова заговорила мадам Аркана. Прошу каждого из вас коснуться хрустального бокала в центре стола указательным пальцем левой руки. Чертовски увлекательно, поделился впечатлениями Пуфик. Прошу всех соблюдать тишину. Никто не должен отнимать палец от бокала и никто не с м е е т намеренно его двигать. Можете поверить, я это замечу. Мадам Аркана запрокинула голову, обратив взор к потолку. При этом ее огромный пурпурный тюрбан опасно накренился. Там есть кто-нибудь? – вопросила она у штукатурки театральным шепотом. Под моим пальцем хрустальный бокал дрогнул и сам собой двинулся в сторону.